Веселый пир постепенно подходил к концу, старые фермеры вместе со своими семьями устроились в фургоны, и вскоре было слышно, как они с грохотом мчались по дорогам, затерянным среди оврагов и холмов. Некоторые дамы заняли места позади своих кавалеров. Их мелодичный шаловливый смех и цокот копыт отдавали с эхом вдоль молчаливых лесов, постепенно замирая вдали. Воцарилась гнетущая тишина, как будто и не было этого веселого праздника. Лишь один икабыт задержался в замке, чтобы, согласно обычаям деревенских обожателей, тет-а-тет -тет объясниться в любви к богатой наследнице. Он был совершенно уверен, что, наконец, настал его звездный час и успех обеспечен. Я не осмеливаюсь утверждать, о чем они беседовали, ведь мне это неизвестно. Однако я опасаюсь, что разговор был не очень приятным, поскольку вскоре он уехал с мрачным и угрюмым видом. Ох уж эти женщины! Неужели эта юная кокетка сыграла с ним злую шутку? Неужели она обманула бедного учителя и отдала предпочтение его сопернику? Это известно одному лишь Богу, а не мне. Достаточно сказать, что Икабет сбежал с таким видом, словно у него отняли целый курятник с курами, а не сердце прекрасной дамы. Не глядя ни вправо, ни влево, и, не замечая щедрых деревенских даров, которые он так часто поглощал в своих мыслях, и Икаббат направился прямо в конюшню. Несколько раз грубо хлестнув коня, учитель самым неделикатным образом вывел его из комфортного стоила, где он сладко спал. Возможно, ему снились горы кукурузы и овса и лужайки, поросшие клевером и тимофеевкой. И Икаббат отправился домой в колдовской полночный час. Он ехал вдоль склонов высоких холмов, вздымающихся над поселком Терри-таун. Еще недавно он проезжал мимо них с таким воодушевлением и надеждой. А теперь он двигался с тяжелым сердцем, доведенный до полного отчаяния. В этот час природа казалась такой же печальной, как и он сам. Внизу, в заливе Таппензея, вода была темной и мутной. Изредка тут и там мелькала высокая мачта какой-нибудь лодки, безмятежно качающейся на якоре. В смертельной полночной тишине даже слышался лай сторожевой собаки с противоположного берега Гудзона. Но он был таким неясным и приглушенным, и болела душа от того, что так далеко отсюда взывал к миру этот преданный друг человека. То и дело, из какой-нибудь фермы дальнего горного поселка раздавалось протяжное кукареканье какого-то внезапно разбуженного петуха. И эти звуки навевали на Икабада Дремотное настроение. Поблизости не ощущалось никаких признаков жизни, лишь порой слышался печальный треск сверчка или гортанный крик жавы из соседнего болота, словно ей тревожно спалось, и она внезапно перевернулась во сне. Ему вдруг вспомнились все истории о призраках и дымовых, которые он услышал в этот вечер. Ночь становилась все более темной и зловещей. Казалось, звезды падали все глубже и глубже в небесную бездну, и тревожные облака порой терялись из виду. Он никогда не чувствовал себя таким одиноким и несчастным. Более того, он приближался к тому страшному месту, где происходили события, запечатленные в рассказах о призраках. Посреди дороги стояло огромное тюльпанное дерево, которое казалось гигантским на фоне соседних деревьев. Оно резко выделялось среди них — Его огромные искривленные ветви, напоминавшие стволы обычных деревьев, казались фантастическими. Они гнулись вниз почти до самой земли и вздымались в небо. С ним была связана трагическая история о несчастном Андре, безжалостно плененном, поэтому во всей округе оно было известно как дерево майора Андре. Простые люди глядели на него с трепетом и суеверным страхом. С одной стороны, они скорбели о судьбе андре родившимся под несчастливой звездой, и, с другой стороны, они были потрясены рассказами о странных видениях и душераздирающих стонах, связанных с этим деревом.